На небольшом скоростном глайдере, который вез нас от космопорта до клиники, находящейся на другом конце континента, мы были единственными пассажирами. А винтунианский пилот находился в кабине, отделенной от салона непроницаемой перегородкой, так что мы смогли почувствовать себя свободней. Пейзаж за окном оказался не таким уж фантастическим. Венту являлась планетой земного типа, а все планеты земного типа похожи на ту или иную часть Земли. Пока глайдер набирал скорость и высоту, можно было полюбоваться космопортом. Вполне стандартным по меркам окраинных миров, небольшим городком рядом с космопортом и хвойным лесом вокруг него. Потом всё стало как при обычном авиаперелёте. Сверху облака, снизу сплошной зелёный ковёр, изредка пересекаемый блестящими лентами рек. Штат местного консульства Альянса – «Насчитывает 165 человек», – сообщил Холден, включив карманное подавляющее устройство. Поскольку предмет был небольшим и явно не являлся оружием, его удалось протащить на поверхность без особых проблем. Конечно, серьёзную технику СБА при помощи такой штучки не подавишь, но зато водитель при всём желании не сможет подслушать наш разговор, даже если установил в салоне жучки». Из них на СБА работает примерно половина. Учитывая, что примерно треть от этого количества аналитики, эксперты и прочие кабинетные работники можно вывести число боевых единиц, которые могут представлять для нас угрозу. То есть это порядка 50 человек. Как тебе расклад? 50 человек на целую планету с почти миллиардным населением. Это не так уж много а 50 человек против нас двоих, уточнил Холден. Конечно, тут много зависит от ситуации в СБА, и далеко не факт, что нам придется иметь дело со всеми. Если Корбин окончательно прижал Визерса, то его версия стала официальной, и на нас будет охотиться весь штат местных сотрудников. Если же все до конца так и не определено, то против могут действовать только люди, преданные лично Корбину. Беда в том, что я понятия не имею, сколько тут таких людей. Насколько вероятно, что они предпримут против нас активные действия, если обнаружат? Вентунианцы позволяют людям из консульства носить с собой оружие. Это окраинный мир, который не так давно воевал, сказал Холден. Достать нелегальное оружие тут не проблема. Конечно, повышенное внимание к представителям иной расы в определенной степени связывает руки, и осложняет полевые работы, но невозможной я бы эту задачу не назвал. «Может быть, нам тоже стоило бы обзавестись оружием, которое можно применить на поверхности?» – сказал я. «Как, по-твоему, в какие сроки нас могут обнаружить?» «Зависит от многих причин, и в первую очередь от того, насколько интенсивно нас ищут. Самый минимум – это 3-4 дня». Сейчас как раз третий день. Вот именно. А максимум? Холден пожал плечами. Может произойти чудо, и нас тут вообще не будут искать. Но я бы на это сильно не рассчитывал. Заниматься долговременным планированием, основываясь на пустых надеждах, способны только неисправимые оптимисты. Давно таких не встречал. Я, в общем-то, тоже. Холден открыл мини-бар проигнорировал обширную коллекцию выставленного там алкоголя и достал бутылку местной минеральной воды. «Рекомендую», – сказал он. «Эта планета когда-то была самым популярным курортом империи, по большей части как раз из-за минеральных источников, ну и еще из-за пониженной силы тяжести в сравнении с мирами их родной системы». Я не стал напоминать Холдену, что родной системой Клинонской империи является «Солнечная», Если гражданам Альянса так нравится считать, что кленонцы принадлежат к другому биологическому виду, это их дело. И вряд ли мое мнение сможет что-то тут изменить.